Глава третья. Сначала в карауле все шло хорошо. Посты распределены, люди расставлены, и все обстояло в совершенном порядке. Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец. Наступила самая спокойная ночь. В Кардогарде тишина — Капитан Миллер приколол булавками свой белый носовой платок к высокой и всегда традиционно засаленной софьянной спинке офицерского кресла и сел коротать время за книгой. Миллер всегда был страстный читатель, и потому он не скучал, а читал и не замечал, как уплывала ночь. Но вдруг в исходе второго часа ночи его встревожило ужасное беспокойство. Перед ним является разводный юнтер-офицер, и весь бледный, объятый страхом, лепечет с кроговоркой. — Беда, ваше благородие, беда! Что такое? Страшное несчастье постигло. Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва мог толком дознаться, в чем именно заключались беда и страшное несчастье.